Глава 31 Собственный крик рвал Эдди на части, высасывал весь воздух из легких, раздирал конечности и обращал кровь в лед. Но пусть она и рассыпалась в пыль, в голове крутилась одна единственная ясная мысль. Вайлет, нужно к Вайлет! Она скребла пальцами прутья клетки, пока не содрала руки в кровь что-то больно кольнуло Эди в колено скрученная шпилька и она тут же рванулась к квадратной двери клетки и бешено дрожащими пальцами попыталась запихнуть ее в замок. Но под таким углом это было невозможно. у нее снова вырвался крик ярости она провыла имя сестры ей нужно было квайлет пока не стало слишком поздно и вдруг ее пальцы накрыли чьи-то прохладные ладони крупные с чернильными пятнами под ногтями. Эди подняла голову и взглянула на покрытое ушивыми и ссадинами лицо Лоуса Эверита. Из носа у него текла кровь, а левый глаз заплыл. Эди резко обернулась. На полу лежала без сознания Мэри Саттон. Вокруг ее разжавшейся ладони рассыпались осколки так и не пригодившегося шприца сталием. «Пожалуйста — Пожалуйста! — хрипло и надрывно проговорил Лоус. «Пожалуйста, Эдди, разреши мне помочь». Эдди не ответила, молча позволив ему осторожно забрать у нее шпильку. Она сидела неподвижно, как камень, пока он, сев на корточки, вскрывал замок. Не прошло и минуты, как замок поддался, и железная дверца со скрипом отворилась. Эдди ринулась наружу, перешагнув через тело отца. Он еще дышал, Значит, Вайлет забрала с собой в смерть только дух Генри, а все, что осталось от души отца, было еще здесь. Но Эди сейчас было не до него. Она на подгибающихся ногах спешила к кровати Вайлет, уже тянулась к ней руками. Лоус шел за ней след вслед. У клетки он молча сел на корточки и вскрыл замок. Едва тот поддался, и Эди забралась внутрь. Вайлет лежала на спине. Ее широко распахнутые глаза смотрели в пустоту, когда в завесу уходил дух самой Эди, ее тело продолжало жить, ее легкие качали воздух. Тело Вайлет было неподвижно, как камень. Эди осторожно закрыла сестре глаза. Лоус, стоявший снаружи клетки, прочистил горло. Эди, мне очень жаль, невыразимо жаль. Но Эдди его не слушала. Вокруг тела Вайлет были разбросаны непонадобившиеся ей травы, а слева валялся на грязной белой простыне шелковый кисет Эдди. Лоус просунул руку в клетку и осторожно положил ей на плечо. Эди, мне очень жаль, но нам нужно выбираться». Эди стряхнула руку Лоуса, села, скрестив ноги лицом к сестре и принялась собирать сухие стебли лаванды. Эди. «Нам нужно, я никуда не пойду». У Лоуса вырвался горловой всхлип. Он встал вплотную к клетке и заговорил торопливо и взволнованно. «Ты не понимаешь, этого мужчину зовут или звали доктор Генри Лайон. Он тот самый специалист по медиумании. Они с этой Мэри Саттон помещали сюда женщин-медиумов, неправомерно диагностируя им безумие». Весь последний год он вел дела исключительно по переписке. Поэтому я не смог добиться интервью. Мне плевать. Эдди, ты не понимаешь, у них есть пособники. Огромное множество влиятельных мужчин из парламента и выше, которым пообещали лекарства от смерти. Тебе нужно выбираться отсюда, пока не... Повторяю. Сейчас это все неважно. Прошу тебя. Твоя сестра уже... Его голос сорвался. Эди, ее уже не вернуть. Прошу тебя. Она бы хотела, чтобы я тебя вытащил. Закончив собирать лаванду, Эди взяла кисет и запустила туда руку. Ее еще можно вернуть. Связь тела Вайлет с душой еще не оборвалась. Она ее чувствовала. Все было иначе, чем с матерью и Руби. Эди еще успевала. С лица Лоуса сбежали последние остатки красок. «Эдди, прошу тебя, здесь небезопасно. В любой момент может кто-то побудь, пожалуйста, тут и присмотри за ней». «Чего?» Эдди перевязала лаванду, запихала остальное в кисет достала спичку и приготовилась поджигать. Потом твердо взглянула в глаза Лоусу Эвериту. «Я отправлюсь в завесу спасать сестру. Посмотри за ней». Проследи, чтобы с ее телом ничего не случилось, пока я не верну ее дух. Хорошо? Эдди. Лоус Эверет. ты говорил, что я могу тебе доверять. Докажи это, пожалуйста. Прямо сейчас. Его глаза сверкнули непонятным ей чувством. Потом он вздернул подбородок. Я присмотрю за ней. Пообещал он тихо и торжественно. И за тобой тоже. Эдди согласно кивнула, потом зажгла спичку, поднесла огонек к наскоросвязанному пучку лаванды и зажмурилась. Когда она открыла глаза, вокруг был сплошной туман. Несколько секунд спустя она закрыла завесу, встала и пошла на запах трав. Эди старалась не думать, как это напоминает ее странствие по смерти год назад, когда она искала мать. Старалась не думать. Но думала, у нее было в лучшем случае несколько минут, чтобы вернуть Вайлет к жизни, несколько минут, и связь тела с душой безвозвратно разорвется. Быть может, и сейчас уже слишком поздно. Нет, эти мысли нужно гнать прочь. Она отыщет Вайлет и вернет ее обратно в жизнь, а потом разберется с духом Генри Лайена, завершит начатое матерью. Теперь он уже не связан со своим родным живым телом. Как только он воссоединится со своей тенью, у нее должно получиться отослать его за грань с помощью трав. В тумане разнесся вопль. Вопила Вайлет. Эди перешла на бег и, наконец-то, увидела дух сестры, ярко сияющий, как все духи недавно умерших. Вайлет стояла к ней спиной, и Эди собиралась было окликнуть ее, когда заметила, куда та смотрит. И застыла. Быть такого не могло. Перед Вайлет стоял дух Генри. Она запомнила его высокую жилистую фигуру с того самого дня, когда в завесе погибла мать. Впрочем, теперь он перестал неестественно мерцать. Сейчас он горел слабым но ровным светом, а над ним нависла тень, выше него по меньшей мере втрое. Теперь, после того, как дух Генри вернулся в завесу, он должен был соединиться со своей тенью, стать, наконец, снова цельным. Но наблюдала она совсем другое. Тень, так долго пробывшая в одиночестве, лишённая сияния духа, смиряющего её, Тень поглощала Генри, совсем как малыша Уильяма Брауна. Эдди в ужасе смотрела, как от тени змеились нетяные щупальца, окружая его слабеющий дух. Генри выпучил глаза от страха и раскрыл рот, будто кричал, но без единого звука. За секунду до того, как тень разорвала его пополам, его лихорадочно бегающие глаза поймали взгляд Эди. он молил о помощи, беззвучно умолял дочь убитой им женщины и мужчины, чье тело он присвоил, спасти его. И пусть Эди его ненавидела, пусть он лишил ее семьи и направил их сваялить судьбы по новому пути, она могла бы попытаться ему помочь. Будь у нее время, но времени не было. Тень прогрызла в нем дыру и поглотила те жалкие крохи света, что сохранились после года жизни взаймы. Так от доктора Генри Лайна не осталось ничего, кроме пары куцых клочков тумана. Насытившись, тень развернулась к сестрам. Тогда-то Эди и заметила, что ее силуэт опутан переплетением серебристых ленточек дыма. Те же ленты опутывали и сестру. Подчинение, наложенное Вайлет в жизни, продолжало действовать. Текучий силуэт тени запульсировал и рванулся к ним. Но серебристый дым сдержал его. Не давал напасть, пока. Эди бросилась к сестре. Вай! «Пора тебя возвращать!» Но Вайлет не обернулась, а только пошла прочь, резко прогнувшись вперед в пояснице, будто собираясь поднять тяжелую ношу. Эдди снова окликнула ее и побежала следом, но Вайлет, обернувшись через плечо, подняла руку, делая ей знак «Остановиться». Эди, не надо! Пожалуйста!» — говорила она сухо и с усилием. «Я едва могу...» Ее слова прервал треск. Долю секунды спустя одна из тонких серебристых нитей дыма, связывавших Вайлет с тенью, оборвалась и растаяла в тумане. Тень снова заколебалась, сились разорвать узы. Вай, что ты, Эди, уходи, пожалуйста. Я справлюсь с ней сама, но мне не хватит сил бороться еще и с тобой. Справишься с... Эди умолкла и, наконец, как следует, осмотрелась. Сегодня завеса предстала в виде ветреной пустыни. Над ними висела бледно-голубая луна, и лучи ее падали на серебристые нити, тянущиеся от Вайлет к тени. Эдди оглядела нити, смотрелась, с какой натугой сестра идет. И, наконец, поняла, что та задумала. Поняла, почему Вайлет взяла в свою связку так мало чемирицы. Ровно столько, чтобы связать тень, но не со своей волей, а со своим духом. Ведь сестра не собиралась даже пытаться отправить тень за завесу. Нет, она хотела сама ее туда отвести. Эди заступила Вайлет дорогу. Вай, не надо. Если кто-то и должен утащить эту тварь за завесу, то это я. Ведь я... Ее прервал новый треск. Тень запульсировала, расширяясь и сужаясь, и еще один серебристый усик связующего дыма разорвался и растаял в тумане. Пусть Вайлет и удалось привязать тень к себе, но торвалась с привязи. Сестра помотала головой. Эди, весь этот год мы держались только благодаря тебе. Понимаю, почти все это время тебе казалось, что ты одна, и мне жаль искренне. Ведь ты не одна. Никогда не была одна. А теперь моя очередь. Ты должна меня отпустить. И сестра собиралась зашагать снова, но Эди одним прыжком оказалась у нее на пути, вынуждая стоять на месте. Ей в голову как раз пришла идея. Вай, ты права. Тень действительно слишком сильна, чтобы отправить ее за грань в одиночку. Но ты сама сказала. Я... Не одна. Вайлет молча, оценивающе взглянула ей в глаза, покосилась на темный силуэт у себя за спиной, а потом ее дернула назад. Натянулась одна из серебристых нитей, в тумане вновь разнесся треск. Эди успела подхватить Вайлет у самой земли. Свечение ее духа понемногу тускнело, таяли силы, забираемые сетью. Прошу тебя, повторила Эди. Позволь мне попробовать. Вайлет, ухватившись за руки Эдди, встала на ноги. Давай, только быстро. Я не могу рисковать. Спасибо. Эдди коротко обняла сестру и тут же выпустила. Обещаю. Все получится. Не теряя больше ни секунды, она запустила пальцы в шелковый кисет, вытянула оттуда лежавшие россыпью стебли и связала пучок из смеси, которая не привяжет тень к ее собственной душе, как поступила Вайлет, но свяжет ее общей волей сестер. Пока она трудилась, в завесе опять раздался треск. Лопнула очередная нить. Эдди и Вайлет дружно взглянули на тень. Та ширилась и выпирала из уцелевших уз, как готовая пролиться дождем грозовая туча. Вайлетт с натугой прошептала «Быстрее!». Выбор Эди пал на полынь, фенхель и чимерицу. Трава для призыва, трава для связи и для усиления. Те же самые три травы, какими мать изгоняла Генри год назад. Она наскоро связала стебли, достала коробок спичек и приготовилась поджигать. Как только привяжется сказала она Вайлет, снимай свою сеть. Если привяжется, ответила та, тогда сниму. Эди кивнула. О большем она просить и не могла. Чиркнула спичкой и подожгла травы. Несколько секунд спустя вверх изящными спиралями взвился насыщенно золотой дым. В одной руке Эди держала горящий пучок трав, а другой взяла за руку сестру. Вайлет сжала ее ладонь в ответ. Через мгновение по рукам рывком хлынула сила. По коже змеилась и впитывалась в тело щекотка, очень напоминающая саму Вайлет, вольную, счастливую, сильную. Эдди направила золотистый дым к тени, и длинные завивающиеся ленты золота сетью упали на пульсирующую тьму. Вместе с Вайлет связывать ее своей волей оказалось почти легко. Тень могла быть большой и мощной, но ей нечего было противопоставить их общей силе. Убедившись, что тень привязана, Эди кивнула Вайлет. Но потому как сияли у той глаза, было видно, она и сама почувствовала. Кивнув Эди, она зажмурилась и сняла собственные узы. Серебристые ленточки дыма беззвучно опали с ее духа и растворились в тумане. Одновременно клуб серебристого пара отлетел и от тени. Вайлет была свободна. Эди выпустила руку сестры и снова полезла в кисет. Тебе пора назад. Не успела она достать какую-нибудь траву, как ее запястье перехватили. Подняв глаза, Эди взглянула в лицо сестры, сияющим меркнущим светом. Вайлет и так пробыла в смерти слишком долго. Прядь каштановых волос побелела, лишившись всякого цвета. Возможно, ее уже не спасти. Нет, Эди, давай отправим ее за грань вместе. Эди покачала головой Вай. Мне нужно, чтобы кто-то ждал меня в жизни, а без тебя никакой жизни мне не будет. «С тенью я справлюсь и одна, а тебе нужно вернуться, пока ты еще можешь». «Эдди», — лицо Вайлет исказилось мукой, — «я не могу тебя здесь бросить». «Ты меня не бросишь. Каждую из нас ждет свое дело, мое здесь, а тебе нужно вернуться в жизнь и спасти нас обеих». Эдди сжала ладонь сестры и заглянула ей в глаза. Пусть сестра поймет, пусть увидит, что она говорит правду. Ведь теперь Эди поняла, какую цену заплатила за свою скрытность и никогда больше так не поступит. Вай, прошу тебя, уходи. Уходи теперь, и я тебя догоню. Долгую секунду Вайлет смотрела ей в лицо со сжатыми губами и непонятным выражением глаз, а потом очень медленно разжала пальцы. Не сводя глаз с сестры, Эдди сунул руку поглубже в кисет на самое дно, и пальцы ее сомкнулись на чем-то плотном и перекрученном, на корне Белодонны. Но Эдди достала из кисета не один только узловатый корень. Вместе с ним она взяла мешочек сушеных лавровых листьев полезных листочков, способных вывернуть действие других трав наизнанку. Так, в сочетании с Беладонной, они силой отправляли духа не к окончательной смерти, но обратно в жизнь. К сожалению, этой обратной силы беладонной не хватало на всех духов, затронутых дымом. Но на одного в самый раз. Эдди достала из мешочка два самых крупных листа, осторожно обернула ими перевитой корень и перевязала запасным куском бечевки. Потом достала спички. Вайлет тихонько судорожно вздохнула, уставившись на завернутый в листья корень Беладонны. «Делай что угодно», — сказала Эдди, глядя в лицо сестре. «Только не протився. Тебе захочется вырваться из власти дыма, но, пожалуйста, позволь ему тебя нести. Любое сопротивление может ослабить действие лавровых листьев, и тогда Беладонна отправит тебя за грань». Вайлет оторвала взгляд от перекрученного корня в листьях. Эдди, я не стану противиться. Я тебе доверяю. Как всегда. В горле Эдди застрял комок, но она с усилием сглотнула. Вайлет светится слишком тускло. Они и так потеряли слишком много времени. Она сосредоточенно подожгла спичку и поднесла огонек к корню. Первыми загорелись листья лавра и приятно затрещали, как огонь в камине. Потом пламя поднялось выше и лизнуло скрученную белодонну. Дым от двух трав смешался и стал нежно зеленым, В точности того же оттенка, что и глаза обеих сестер. Эди направила дымовой вихрь на сестру, и тот укутал ее, будто плотная шаль. Травы воздействовали на ее дух быстро, так быстро, что Эди едва успела прокричать: Я тебя люблю! прежде чем нежно-зеленый дым пришел в движение и потянул сестру обратно в жизнь. Вайлет сдержала слово и не противилась дыму, только смотрела на Эди до последнего, пока не растворилась в тумане и не пропала из виду. Но даже тогда Эди продолжала ее чувствовать. Чувствовать искру вольной радости, которую сестра подарила ей, когда они вместе связывали тень. Нить, протянутая между ними, была сейчас прочнее, чем когда-либо, и достаточно прочна, чтобы Эди почувствовала, как сестра прошла обратно в жизнь, снова оказалась в безопасности. Эди позволила себе один единственный облегченный вздох, а потом развернулась лицом к связанной тени. «Пора заставить ее пройтись».